Дожденник, день 22. Произошло так много всего, что я не успеваю записывать. Занятия, зубрёжка ингредиентов для зелий, конспекты и расчёты дозировок, а после учёбы я теперь каждый вечер стараюсь находить подработку. Вернее, чаще всего Рон находит её для нас двоих и ждёт меня у ворот после того, как часы пробьют шесть раз. Сегодня отправляемся в таверну. «Нужна горничная для уборки номеров и конюх», — сходу сообщает он мне уже по дороге, потому что я опаздываю и приходится бежать стримглав чтобы успеть. «Давай я буду конюхом», — вполне серьезно предлагаю я. «В детстве у меня был пони, я сама за ним ухаживала, люблю лошадей». «Боюсь, чипец и фартук мне не подойдут», — сдержанно отвечает Рон, и я начинаю хохотать, представив эту картину. На следующий день мы работали в саду богатого горожанина, укрывали розы еловым лапником на зиму, а после этого занялись выгулом собак. Трудились, не покладая рук, по четыре, а то и по пять часов в день. Сегодня я взвесила мешочек с монетами в ладони, тяжеленький. Времени на разговоры почти не оставалось, но с братьями особо не болтают, верно? Зато брата можно огреть гибкой хворостиной, а потом с хохотом убегать от него. «Брат может уронить тебя на клумбу и забросать листвой». И брат защитит от собак, как это произошло с Громилой. Хозяин Грамилы уверял, что его песик само послушание и милота. Сто килограммов милоты за вычетом когтей и клыков. Грамила согласно клацал челюстями и бил хвостом по полу. «Думаю, разминался, прежде чем кинуться на меня». Едва мы вывели песика за ворота, он вырвал поводок и решил попробовать меня на зуб. Видать, хотел показать, кто в доме хозяин. Но Рон стремительно загородил меня и толкнул Громилу в мощную грудь. На шее и руках дракона вспыхнула золотая чешуя. Рон только начал трансформацию, но и этого хватило, чтобы внушить уважение. Грамила бухнулся на брюхо и пристыженно заскулил. «Ты просил за меня у ректора», — сказала я, когда мы вели домой уставшего и присмиревшего пса. «Не отпирайся», — он сам признался. Пока разговор касался учебы или работы, все шло отлично. Но стоило мне задать неудобный вопрос, как Рон замыкался в себе и отвечал скупо, а то его все игнорировал. «Я не отпираюсь», — пожал плечами Рон. «Драконы, как ты знаешь, не могут врать». «Зато изворачиваться умеют отлично», — пробурчала я себе под нос. «Зачем ты просил?» Рон молчал, шел, поддевая листья, подкидывал их вверх, устроил настоящий буран. Громила снова оживился, принялся охотиться за листьями, хватал их зубами и игры с радостно урча. «Уловка не удалась», — язвительно сказала я. «Повторяю вопрос. Зачем?» Рон засунул руки в карманы, словно надеялся найти там ответ. Тёмная чёлка упала на глаза. «Захотелось», — коварно ответил коварный дракон. «Ведь не обличить в обмане». В другой раз, во время прогулки с Громилой, я осторожно пыталась выведать о самом больном, о тёмной тайне, которую Рон старательно прятал ото всех. «Ты хоть намекни. Может быть, я сумею помочь?» «Вместе подумаем». «Несколько поколений моих предков вместе думали, но ничего не придумали. А мы решим все здесь и сейчас?» Рон не злился. Его голос звучал устало, будто он тысячи раз мысленно вел такие разговоры, искал выход и не находил. Я поступил на факультет целительства и зелье потому что надеюсь рано или поздно отыскать средства. Отыскать, создать, что угодно». Не знаю, сколько у меня на это уйдет времени, но своим детям я не передам это. «Проклятие!» — закончила я за него. Рон тряхнул головой, откидывая темные пряди. Промолчал, но все и так было понятно. «А драконий венец может помочь?» — вынула я из рукава последний припасенный козырь. «Это такие кристаллы, которые...» «Я знаю», — прервал меня Рон. «Редкие и невероятно ценные для драконов, но нет. Они возвращают молодость, излечивают болезни, но не спасают от проклятия. Откуда ты знаешь о драконьем венце, маленькая Рози?» В его голосе сквозило удивление, потом он нахмурился и встал передо мной. «Не расскажешь про того дракона, который так напугал тебя в детстве» наверное, когда я задавала Рону неудобные вопросы, он чувствовал то же, что и я сейчас. Мурашки и желание спрятаться. Не сегодня. Он положил руки мне на плечи и притянул к себе. Обнял. Мы случайно прижали громилу, который втиснулся между нами, но пёс не стал возмущаться, улёгся, положив морду на лапы. «Холодно», — сказал Рон и натянул капюшон мне на макушку кружились в воздухе листья, падали на наши склонённые головы. "Никогда никогда?" спросила я, ирон понял. "Никогда," сказал он. "Никогда, Рози. Никогда. Драконы не умеют обманывать." Я, конечно, ни капли не влюблена в этого гордеца, который думает, что сможет в одиночку изменить мир. Он меня отлично устраивает и в качестве друга, так что сам себе злой драконище. Вот. Но все-таки я немножко сердилась на это его никогда. Вдруг он не из-за проклятия не хочет со мной связываться, а из-за того, что я дочка лавочника. Неровне ему, как говорит Рута. В тот момент я, признаюсь, забыла, что я стою на лестнице власти куда ближе к королю Чемрон. Как-то вылетело из головы, «Для него я простушка Рози, благо я отлично вжилась в роль. Спасибо детству, проведенному в бедном квартале Райса. И женишься ты, конечно, только на той, к чьему имени прилагается приставка Ви, подделая его, а получилось, что уязвила себя». «По всей видимости, да». Глухо выдохнул он, разжал объятья, но еще пару мгновений стоял близко-близко. Я отошла первой. Пора рассказать о Луэре. Мне немного не по себе от того, как стремительно все произошло, но я обещала записывать все в дневнике честно и правдиво. В эти дни Луэр часто оказывался неподалеку, хотя старался не пересекаться с Роном. Приносил мне то кулек с финиками, то орешки, вчера подарил цветы, розы для Рози, улыбнулся он. Погуляем вечером? Ладно, все, я запишу и захлопну блокнот. Я снова целовалась с Лойером. Теперь я его девушка».